Глава девятая. Знакомство. Активация эскина. Месть. Отсел в угол. Пока девчонка без сознания, быстренько занялся личной гигиеной в отделенном желтой сплошной полосой противоположном проходу углу. Вроде бы как и не на виду у всех, если не оглядываться по сторонам. Хотя пленникам уже похоже все равно, что кто-то совсем рядом в паре тройки шагов делает свои делишки. За один раз привыкают. И я привык или за два. Пожалуй, чтобы не впасть совсем уж в беспросветную депрессию при осознании своего положения, при виде этого непонятного для обычных людей узелища, то можно даже в этой малости увидеть свои несомненные плюсы. Под себя не гадишь. Сразу же после процесса все отходы жизнедеятельности организма выгребаются шустрыми маленькими механизмами, не остается ни следов, ни запахов. Попыток прихватить один такой из любопытства и рассмотреть вблизи не делал, даже мысли не возникало. Зачем им мешать? Трудятся, суетятся. Обидятся еще, откажутся обслуживать и убирать. Что я тогда делать стану? Задыхаться от запахов, выслушивая нелицеприятные комментарии своего необдуманного проступка от соседей по клеткам? Нет, неинтересно. Но удивление торопившиеся охранники меня не зацепили, даже внимания не обратили. Бросили в клетку напротив мешок, показали жестами, чтобы тело упаковали в серо-черный пластик и подтащили к обрезу входного проема или выходного, кому как больше нравится. Забросили труп на гради тележку и развернулись в обратную сторону. И ушли, оставив после себя тяжелую боязливую тишину. Даже по сторонам не посмотрели, на меня то есть. Забыли? Или я окончательно списан? А ведь теплилась надежда до последнего, несмотря ни на что. И не то, чтобы я так уж сильно рвался в пираты, Просто зацепили меня до самого донышка моей непоседливой и любопытной натуры новые события и возможности. Интересно же, да жути. И на этой земле меня никто и ничего не держит. В отличие от этих бедолаг в соседних клетках-камерах. А с чего это я решил, что они бедолаги? Не всех же незавидная участь ждет. Наверняка многие выбьются в люди. А там, внизу, вряд ли будет что-то хорошее. Нищета, зараза, банды, войны, локальные конфликты — И точно такое же рабское существование, только в сто раз тяжелее и обиднее. Потому что плющить их станут не злобные пришельцы, а точно такие же люди, свои, вовремя подсуетившиеся, сбившиеся в стаи. Ладно, проехали, расфилософствовался. А как же они о свежем трупе узнали? Наблюдают? Может быть. Только клетки сверху закрыты, а с боков просмотреть их вообще нереально, на мой дилетантский взгляд. Столько одинаковых, забитых людьми клеток в ряд, как каждую рассмотришь. Тут наверняка что-то другое. Интересно, их, этих сидельцев, через диагност прогоняли? Может быть, тогда какой-нибудь контрольный чип и подсадили? Не знаю, как-то доселе этим вопросом не задавался. Ладно, сейчас для меня есть более актуальные задачи. Вот ими займусь, пока девчонка все еще в отключке находится. Поесть? Не хочу». Лучше покопаясь в себе, постараюсь вспомнить, что именно я чувствовал внутри себя при этих странных выплесках черной злобы. Закрыл глаза, чтобы полностью отрешиться от действительности. Постарался отключить слух. Начал потихонечку вспоминать, забираясь все дальше и дальше, проваливаясь внутрь своего сознания. Вот оно. Да какого черта? Только-только докопался, нащупал причину, как меня самым бесцеремонным образом выдернули в действительность или окружающую реальность. Вот зараза. По неволе после такого отучишься делать добрые дела. Сижу, никого не трогаю. Начало вроде бы что-то получаться. Почти разобрался в своих страхах и изменениях. Хотя это слишком громко сказано. Разобрался. Скорее, попытался. Заглянул туда, где окопались мои самые темные чувства и намерения, потому что именно там и нашло свое прибежище то новое, что формируется внутри такого любимого меня». А это мне по понятным причинам не очень нравится. Нет, кое-что нравится, конечно. Я же не совсем дурак. Бывает, делаю иной раз глупости. Так это от недостатка опыта. Я абсолютно не против своих новых способностей. Но вот именно чернота и не нравится. И ее активация на мою злость. Только начал что-то понимать, как меня прервали. Вынырнул из своих внутренних исследований от испепеляющего потока, направленной на меня ненависти. Говорю же, зараза. Девчонка очнулась и, как я и предполагал, решила обвинить в своих бедах того, кто оказался в этот недобрый час рядом. Очень уж она злая. Раньше нужно было думать, когда в клетку с такими соседями попала. Наверняка ведь не сразу тебя на пол завалили. Как пить дать? Сначала разговорили, и ты что-то, каким-то образом дала понять, что с тобой можно все это проделать. В смысле, показала себя или слабой, или глупой, чтобы не сказать больше. Или своим парнем решила прикинуться. Да прикидывалось. Впрочем, опять я совершаю очередную глупость. Может быть, все было совсем не так, а я уже насочинял, напридумывал, оценки всем расставил. Что она там бормочет? Впрочем, правильно делает, что именно бормочет. Хорошо, хоть хватило ума девчонке не орать на всю палубу. Но ари не ари, а и так все соседи в ближайшем обозримом клеточном пространстве с интересом на этот бесплатный концерт уставились. Хоть какое-то развлечение для людей». А я же даже глаза не успел открыть. Откуда я знаю, что все вокруг на это представление смотрят? Чувствую. Да неужели? Да когда же ты глаза откроешь, скотина? А если не открою, то что? Интересно. А девчонка напугана до потери сознания, поэтому и ведет себя так агрессивно. Но все равно, раньше нужно было такой агрессивной быть. Вряд ли это ей помогло бы в том окружении, но кто его знает, как повернулось бы. Шипит что-то тихонько, без перерыва. Отвлекает своим бормотанием, мешает, тормошит. Хорошо еще, что по щекам не лупит. А ведь могла бы. А мне в последнее время это не очень нравится. У меня с этими болезненными ощущениями столько неприятного связано, что ого-го. Нет, все-таки нужно открыть глаза. А то у бедолаги сейчас дикая злость в разрушающуюся, поглощающую истерику перерастет. И что человеку спокойно не сидится? Никто ее не трогает. Забейся в угол, помолчи, осмотрись. Водички вон из лотка попей. Вздохнул глубоко, собираясь с духом. Открыл глаза, повернул голову, уперся в абсолютно черные глаза. Ишь, как ее от страха и злости распирает. А если бы я аптечкой не воспользовался? Лежала бы сейчас тихонько без сил и не мешала. Поневоле задумаешься о том, стоит ли делать благие дела. Нет, куда-то не туда меня мысли заводят. Снова непонятная реакция на внешний раздражитель. «Чужая!» «Я, может быть, и скотина, но тебя из той клетки вытащил, подлечил, одежку вон дал, которую ты уже успела на себя натянуть. Не приближайся ко мне, а то...» А сама еще сильнее сжалась, в тугой плотный комок сбилась, хотя куда уж сильнее-то, и пальцы, скрюченные перед грудью, держит, похоже, сама того не замечая. «Когти выпустила, что ли?» «Кошка драная, да и только!» «Жалко девку. Сразу столько пережить. Как же ее переключить на что-то другое?» «Сдурела. Вообще-то я так и сижу на одном месте и уходить с него не собираюсь. Не знаю, что ты там напридумывала, но лучше для нас будет, если ты не станешь ко мне приставать. И благодарить за одежду не нужно. Обойдусь». «Это я-то пристаю. Да что ты...» И замолчала. Выдохнула. Сдулась. «Опомнилась, молодец. Крепкая психика». Быстро в себя пришла, сориентировалась. Может, действительно, я поторопился со своими выводами. Ничего от нее там не зависело. Просто девчонке не повезло оказаться в одной клетке со скотами. Еда вот здесь, вода в поилке. Что хочешь, то и делай, только постарайся мне не мешать. Я спать хочу, сил никаких нет. Столько с тобой беспомятное провозился, пока в порядок приводил, лечил, отмывал. Ага, смутилась. Стыдно стало? Ох! Кажется, я переборщил с напоминаниями. Сейчас еще вспомнит, сообразит, в каком состоянии была. И тогда у меня появится еще один враг. Это в самом плохом варианте, если у нее действительно с головой не в порядке. А если в порядке, тогда замолчит. И еще одно хорошо. То, что пропал этот выжигающий поток ненависти, направленный на меня. Может быть, надо и подсказать, на кого его нужно направить. Нет, пожалуй, это уже явно будет перебором. Так конкретно напоминать о произошедшем. Молчит? Это хорошо. Продолжу. Договорились? Ты кто? Ты же не с земли. Ты из этих, которые нас похитили. У тебя такая же штука на затылке, что и у них. Тогда почему ты в клетке? И откуда наш язык знаешь? Вот же неугомонная. Быстро оправилась. Да, лучше бы я аптечкой попозже воспользовался. А про язык она правильно подсказала. Я до этого даже внимания не обращал на этот факт. Разговариваем и разговариваем. Выходит, их уже через диагноз прогнали? Ну да. У Дока же оврал был. Я сам видел заваленный мешками пол в медотсеке. Значит, одновременно с проверкой на интеллект всему мясу загрузили и знания языка? Мы с тобой разговариваем на всеобщем. Это общеразговорный язык в содружестве. Ты в клетке. Клетка на корабле. Корабль в космосе. Да, уточняю. Корабль пиратский. И мы все здесь находимся в качестве товара. Нас всех продадут. Все, все, все. Имей совесть, больше никаких вопросов, я сплю. Проснусь, поговорим. И пока девчонка хлопала глазами, переваривая мои слова, я быстро пересел подальше, развернувшись к ней спиной. Насколько это было возможно? Подумал, прилег на спину, закрыл глаза. Так быстрее поверит, что я заснул. И отстанет. По крайней мере, я на это надеюсь. Отрешился от всех внешних раздражителей. Сейчас получилось сделать это почти сразу. Скользнул внутрь себя к тому самому, нащупанному перед разговором с девчонкой. Уперся в нечто неподатливое, упругое. «Это еще что? Не было же ничего подобного в прошлый раз. Это в моем-то родном организме, и какие-то запреты для меня же...» «Не пойдет. Кто в доме хозяин?» Вспомнил девчонку-кошку и разорвал воображаемыми когтистыми руками эту тугую пленку — Представил яркий солнечный свет, прожег в ней большую дырищу, раскидал обугленные тающие половинки стороны, начал уничтожать разлетевшиеся маленькие обрывки. Все в пепел. Это мое тело. Ох, как меня скрутило. Потянуло в черную пропасть, завертело. Собрался силами и ударил во все стороны солнечным светом, выжигая эту черноту. Скрутило еще сильнее, а отступать нельзя. Чую, если сдамся, то все, можно о себе как о личности забыть. Только эта уверенность и спасла. Я само солнце, свет, заливающий все вокруг живительным теплом, выжигающий плесень и хмарь. И все прошло. Мгновенно убралась чернота, отступила в сторону. Нет, не отступила. Я как-то сразу понял, что нет ее больше, этой всепоглощающей черноты. Но чужое присутствие никуда не делось, только оно было где-то в стороне, на обочине. Робко стояло с поднятой рукой, дожидаясь попутного транспорта. Согласится ли кто-нибудь довести до нужного места? Именно так я понял эмоции этого чужеродного присутствия. Поговорим? Ты кто? H-G-F-S-K-J-W-H-J-K-I... 987456/2167865546 А по короче, и не так заковыристо, чтобы я понял. Ух, как меня потряхивает. И страшно и отступать никак нельзя. Самоорганизующийся искусственный интеллект. Симбионт. Это те самые наниты, что ли? И скин? Если это объяснение более доступно для понимания носителя, пусть будет так. Каким образом ты попал в мое тело, это понятно. Непонятны твои цели, зачем тебе я? Помогать, служить, защищать носителя. Это что-то вроде нейросети? И меня окатило волной такого презрения от высказанного предположения, что даже уши покраснели. Наверное. И все это наложилось на ошеломление от самого факта этого разговора. Расскажи, кому на земле, что я сам с собой болтаю, да еще так мудрено не поверят, психом сочтут и правильно сделают». Я самоорганизующийся искусственный интеллект, симбионт. Дослышал уже? Хорошо, значит, все-таки скин. Разобраться бы для начала, почему я его понимаю, разговариваю с ним, пусть мысленно, но понятно, общаюсь, и почему общаться начали только сейчас, а не раньше, и почему в нем такая чернота, и нужен ли он мне? Нужен, я лучше нейросети, могу улучшить носителя, как единичный пример возможность мыслесвязи, как сейчас между нами. «Хорошо, допустим. А зачем мне внутри себя и такая замедленная бомба? Вдруг ты в один прекрасный момент бунт устроишь?» «Не устрою. Я не могу существовать без носителя, без его энергии». «Еще раз допустим. Ты сказал, что у тебя в приоритете стоит помогать, служить и защищать носителя. Как это понимать? Как увязать с тем, что происходило со мной, с этой злобной, неконтролируемой чернотой?» «Все было под полным контролем». «В большей части это твоя собственная злость. Я только немного ее усилил. Чем больше злости, тем больше вырабатывается энергии, тем быстрее я развиваюсь, формируюсь, подстраиваюсь под носителя. Как только закончится развитие, смогу приступить к слиянию и полному выполнению вышеперечисленных задач». «Э-э, нет, никакого слияния. Из чего удумал?» «Голос во мне явно завис. Перегрузился бедолага». «Что стало с моей нейросетью?» Функции полностью заблокированы и изолированы, в связи с возникшей угрозой физического повреждения электрическим током мозга носителя. То есть она цела? Ты ее отключил? Да. Со злостью более или менее понятно. А чернота? Чья она? Твоя или моя собственная? Моя. Привнесенная из прежней матрицы. Для быстрейшей адаптации к новому носителю. Весело. И что мне со всем этим делать? Голова кругом идет. Нужно ли мне все это? Как-то не хочется, чтобы кто-то внутри меня жил, питался моими эмоциями энергией так называемой. Пиявка какая-то. Ишь, присосался. Еще начнет кровь пить. Может, прикончить его и вся недолго? Если моя нейросеть цела, то она после гибели симбионта сразу разблокируется. Наверное. А если это действительно полезная штука? сеть он мне помог, спас. Получается, что все мои имплантанты, навыки, базы, все сохранилось. Распросить еще? Как к тебе обращаться? -J H-G-F-S-K-J-H-J-K-I-9-8-7-4-5-6-2-1-6-7-8-6-5-5-4-6 -H -J -5 -5 или самоорганизующийся искусственный интеллект, симбионт. Это сложно и длинно, а если сим... Само название Сим принято. Сим, мне не нужна чернота прежнего носителя. Я не собираюсь становиться пиратом. Понял? Понял. Тогда полная адаптация к носителю займет больше времени. Так я никуда и не спешу. И что-то еще забрал от предыдущей матрицы полная копия личности, умений и навыков. То есть можно было меня заменить на Зигра? Некорректный вопрос. Полная замена личности невозможна из-за несовпадения ряда ключевых параметров хоть это хорошо. И снова возникает тот же вопрос — оставлять ли его в себе? Если в полном подчинении, то почему бы и нет? В книгах всегда от этого явная польза была. Тоже симбионты различные кое-кому подсаживали. Только там они сразу автоматически лояльно оказывались своему владельцу, спасали его, помогали в обучении, а здесь непонятно что выросло. Заснешь в один прекрасный вечер с Серегой, а проснешься на утро каким-нибудь зигром. Не дай бог». Ну и что с ним делать, тоже пока не ясно. Может, все-таки избавиться от него, чтобы голову не ломать? Пожалуй, так будет лучше. Не нужно меня убивать, я еще пригожусь. Пока от тебя проблем больше, чем пользы. Я совсем не уверен, что ты не сможешь причинить мне вред. Это одно. И второе. Чем ты можешь быть мне полезен? Без этих твоих общих слов. Конкретно. От улучшения физических параметров носителя до ментальных, слияния с нейросетью и... «Стоп! Я же сказал, никакого слияния! Насчет физического улучшения это хорошо, нужная вещь. С ментальными же нужно будет отдельно и тщательно разбираться». «Что за мысли у меня? Я уже почти согласен?» «Не знаю. Но попробовать все-таки можно, заманчиво и интересно. Давай договоримся так. Я пока буду думать и наблюдать за тобой. Если еще хоть одна попытка воздействия на меня чернотой, и мы с тобой сразу же расстаемся». «Ты теперь знаешь, что я могу с тобой справиться. В крайнем случае прекращу существовать и будешь искать нового носителя, если успеешь, конечно. Или вообще заморожу себя и тебя в космосе. Тогда тебе точно конец. Согласен?» И сразу же, практически без паузы, пришло понимание согласия. «Значит, договорились. Тогда продолжим. Так что ты говорил про сохраненные навыки и умения прежнего носителя?» Еще немного поговорили, пообщались, пока у меня не начала раскалываться голова от непомерной нагрузки. Как меня уверил мой новый компаньон, это с непривычки. Чем чаще и больше мы будем таким образом разговаривать, тем дальше будет проще. Что же касается навыков Зигра, то они для меня пока бесполезны. Я по сравнению с ним словно ребенок рядом со взрослым мужчиной. А то я этого не понимаю. Живой пример есть перед глазами. морт, Модификант до которого мне, как до той далекой страны на карачках. Учиться необходимо, развиваться. Вот и приступим помаленьку с сегодняшнего же дня. И все решения буду принимать только я, лично, без всякого там постороннего вмешательства и влияния. Посмотрим, как это получится на самом деле. Страшно? Еще как. Непонятная такая штука во мне сидит. И ее лояльность ко мне же определяется лишь страхом потерять носителя а их рядом вон сколько, носителей. Любого захватывай и властвую над ним, пока он не разобрался. Это у меня были кое-какие навыки и способности, смог посопротивляться, а у простого человека нет их. Вот и выйдет в итоге неизвестно кто. Кто же такую хитрую штуку придумал? И с какой целью, интересно? Разобраться бы, понять. Ладно, может быть, я разберусь когда-нибудь. А пока... Пока я решил подать сигнал корпорантам. Что-то пропало у меня желание находиться вместе с пиратами на одном корабле после всего произошедшего. Понимаю, что у корпорантов будет наверняка то же самое, но от этих меня уже воротит. И те обо мне, что самое важное, не будут ничего знать. А если и прознают каким-либо образом, то ничего страшного. Всем на корабле известно, что у меня сети уже нет. Значит, шансы мои будут неизмеримо выше. На что? А на все». Конкретного ничего пока не придумал. Но если пиратов выбьют, мне будет проще. Я тамщу заодно. Нечего меня воровать, нападать и калечить. Подумаешь, сеть с имплантами установили, благодетели. Для себя же в первую очередь и старались. Хоть немного космос от разбойников очищу. Жертва среди землян. А я и сам при этом рискую одинаково с ними. И неизвестно, где им будет лучше. Хотя где может быть лучше рабу? Там, где пайка больше и гуще, и все. Здесь я этой пайки в упор не наблюдаю. Бурда несъедобная в миске. Вот этой бурдой пусть сами и питаются. С помощью Сима подключился к корабельному сканеру. Недаром я спросил его про умения прежнего носителя. Все-таки Зигр был наемником, и наемником опытным, да еще и в привилегированном положении из-за своих необычных способностей. Поэтому и изучить сумел кое-какие необходимые мне технические базы. Ему для наемнических нужд, а мне для собственных. Но с ними со всеми я позже начну разбираться. Просто понял, что появилась неплохая возможность перенять некоторые навыки напрямую, без считывателей и кристаллов с базами. А пока поинтересовался возможностью отправить хоть какой-нибудь сигнал корпорантам. И Сим ничего лучше не нашел, как включить корабельный сканер в режим активного облучения пространства. И это точно не останется незамеченным. Это словно выйти голым на центральную городскую площадь, забраться повыше, чтобы тебя все видели, начать размахивать над головой флагом и при этом громко орать. Вот где-то такой эффект и давало включение сканера в активном режиме работы. Для этого пришлось на короткий миг разблокировать мою нейросеть, иначе подобное было бы невозможным, и с помощью СИМа взломать систему управления и запустить активный режим работы сканера. И сразу же заблокировать нейросеть обратно, чтобы отметку пользователя не успели засечь на пиратском корабле. Прибегут еще разбираться, а мне это совсем не нужно. Дело сделано. Остается только ждать. Продолжаю создавать вид спящего человека. Девчонка к моему полному удовлетворению меня не трогает. Притихла в своем углу. Это хорошо. Обрушилась темень. В уши ударил пронзительный рев сирены. Замигали под потолком лампы аварийной подсветки. Включились в полсвета. Пол подо мной несколько раз ощутимо вздрогнул. Я даже немного подлетел в воздух. Еще один сильный удар. Короткое боковое смещение, в результате которого меня отнесло к боковой решетке. Вроде как даже вес тела уменьшился. Настолько легко стало. Энергии не хватает на обеспечение гравитации? Сверху навалилась девчонка. Пришлось открывать глаза. Лежу, смотрю. Жду, когда она соизволит сползти с моей груди. Должна же сообразить, как мне тяжело. Наверное. О, сообразила, смутилась, заерзала зараза, сползла в бок, вмастилась рядом, в руку вцепилась. Что это? Это на этот пиратский корабль напали другие пираты. Сейчас подерутся, побьют друг друга. Самый сильный победит, заберет нас в качестве добычи. Лежи тихо, не вставай, а то пристрелит кто-нибудь ненароком. Прокричал прямо в маленькое грязное ушко. А как не кричать, если сирена так и продолжает захлебываться от усердия? Не понравилось, что я с ней как с маленькой разговариваю. Обиделась, надулась. Но мою руку не выпустила. Держится крепко, словно клещ. Мне только обид не хватает. Ладно, где там мой компаньон-помощник? Пусть снова мою нейросеть включает. Теперь уже не страшно. Даже если и засекут, в чем я сомневаюсь, то времени у пиратов не осталось. А так хоть какой-то шанс появляется осмотреться и быть в курсе происходящего. А значит, и выживание. И моя чуйка заработала, посоветовала лежать тихо и не дергаться. Вот и лежу, по сторонам поглядываю, на тех идиотов, что на ногах вокруг скачут, орут чего-то, суетятся в клетках. Как там мне удалось в прошлый раз внутренним взором в открытый космос заглянуть? Попробовать еще разок, что ли? И эта попытка оказалась успешней, и сил на нее потратил почти совсем ничего». Осмотрелся. И видеть стал лучше и дальше. И картинка в голове не серая, контурная, как раньше, а цветная и объемная получается. Очень даже легко смог за пределы корабля выйти. Нет, мне определенно нравятся мои способности. Хорошо быть псионом. Опыта, конечно, не хватает, но теперь у меня учитель есть. Куда он денется с подводной лодки-то? Ну, это я знаю. Это называется абордаж. Читал. А сейчас и вживую посмотрю. Наш корабль в нескольких местах поврежден. Броневая обшивка огромными дырами зияет. Вокруг огромный рой разнообразного хлама в перемешку с каменными глыбами летает. И к этим дырам, несколько небольших, по сравнению с кораблем, челноков подходит, осторожно лавируя, обходя обломки. Или их абордажными ботами называют. А, какая мне сейчас разница. Подбираются, и ладно. А красиво. На гусениц, похоже, немного. С рожками. Такое сравнение мне в голову пришло, когда я заметил короткие, выступающие вперед, стволы чего-то стреляющего по обеим сторонам тупой морды бота. Жаль, не увидел, как в космосе из них стреляют. Интересно, наверное, выглядит. Эффектно и красочно. Эх, хорошо-то, как свои способности вернуть. Только сейчас осознал, что все это время был на положении слепого и глухого инвалида. Все, пристыковались челноки. Пошла абордажная команда. Остыковки я даже не почувствовал, пол подо мной не дрогнул. Вот теперь совсем другое дело, как красиво стреляют, почти как в «Звездных войнах». И дроиды, шустрые такие, по обшивке бегают, от коротких огненных розчерков уворачиваются, в ответ палят. А где капитан? Нашел мостик, посмотрел на то, что от него осталось. Ничего не осталось. Разворотили его мощным взрывом. Одни непонятные обломки в хаосе оборванных проводов и покореженных конструкций. Теперь понятно, почему корабельные пушки не отстреливаются. Централизованное управление огнем потеряно. Не повезло. Собирался под шумок в капитанскую каюту пробраться, пошуровать там. Нет теперь этой каюты. Она рядом с мостиком и находилась. Под удар попала. Придется и дальше лежать тихонько. А где остальные пираты? Где мой знакомец Морд? Живой пока. Техническую палубу защищает. А нет. Это они небольшой группой удирать собрались. — Наемники. Одно слово. — Дурни, куда вы удерете? — Один у вас выход был — телепортом на планету воспользоваться, а вы его профукали. — Нет. Как хорошо все-таки с сетью и вернувшимися способностями. — Показалось мне или нет, но способности эти у меня сильнее стали. Развелись, что ли, от общения с Симом? — Возможно. И он мне тут же это подтвердил. Возможности носителя перешли на новый уровень. Закрепить достигнутое. Конечно, закрепить. И обращайся ко мне не так официально. Только пугаешь. Меня можно называть Серх. Принято. Поставить считанные базы на изучение. Какие базы? Откуда? Считываль-то с загруженными базами у меня отобрали. Перед блокировкой было выполнено резервное копирование баз с целью сохранения информации. Можно приступить к изучению. Ничего себе подарок. Золотой ты мой. Выходит, мне теперь исчитыватель не нужен. Конечно. Начинай загружать базы. Сим, а ты можешь без считывателя обходиться? Могу. Для этого нужно находиться в непосредственной близости к кристаллу. Отлично. Только давай мы это позже обсудим. Очень уж интересно за абордажем наблюдать. Рекомендации носителю. При загазованности внешней среды воспользоваться функцией очищения воздуха. Какой загазованности? Это ты о чем сейчас? Стандартная практика пиратского захвата. В отсек с рабами закачивают газ, люди засыпают, можно их спокойно транспортировать. Понял. Применяй эту функцию. Следующая рекомендация носителю. Уменьшить уровень личной агрессии до безопасного. Не понял ничего. Сим, а ты можешь простым языком изъясняться, как-нибудь более доходчиво? Постарайся не высовываться и не привлекать к себе внимания на первых порах. Вот. Совсем другое дело. Можешь же, когда припрет. Только не получится не привлекать. «Если я не засну, как ты мне в первой рекомендации советовал, то внимание уж точно привлеку. Ладно, посмотрим, что получится. Буду по обстоятельствам действовать. А пока дай посмотреть на абордаж. Интересно же!» А в ответ прилетела и хидная добродушная эмоция. Мол, нашел на что любоваться, о себе любимом бы лучше позаботился. «Ну вот, как я и говорил, ничего у Морта с компанией не вышло». Не успел челнок вылететь за пределы технической палубы, как по нему сразу же отработали залпами голубой плазмы из своих коротких пушечек два рядом висящих абордажных бота, тут же корректируя отдачу выстрелов кратковременными импульсами тяги двигателей. «Все! Каюк пиратам! Никуда они теперь не денутся! Будут рядом со мной в клетке находиться!» «Может, прикончить их?» «Так, на всякий случай, чтобы не разболтали обо мне!» «Нет, не нужно! Это во мне наследие Зигра говорит!» «Сим, это снова твои штучки?» «Нет, это личная эмоция носителя. Я же просил тебя разговаривать со мной проще». «Куда уж проще. Это у тебя собственные мысли такие кровожадные. Похоже, плохо на твой молодой организм пираты подействовали. Будем блокировать нейросеть или пусть тебя обнаружат?» «Это что, он меня же и подкалывает? Шутит?» «Ничего себе, ныне симбионты. А сеть пусть остается работающей. Может, отнесутся ко мне немного лучше». — Нет, пусть работает, база изучает. Пропустил за болтовнёй, как дроиды-штурмовики-корпорантов проникли внутрь развороченного корпуса. Ну-ка, ну-ка. Ничего себе, какая заварушка в коридорных проходах. Чёрный дым пожаров, огонь по стенам и потолку ползёт. Бледными змейками извивается, стекает оплавленный пластик внутренней обшивки. И всё это душится клубами инертного газа, вырывающегося из боковых решёток в стенах. «Это система пожаротушения такая?» «Как в этом дыму хоть что-то можно рассмотреть?» «Нет, на такие вещи лучше со стороны смотреть. Самому в них участвовать что-то резко расхотелось, особенно когда увидел разрезанное пополам тело в черно-серой броне. И пол со стенами, залитый черной запекшейся кровью, заляпанный кровавыми же отпечатками чьих-то подошв. Нет, не хочу быть ни пиратом, ни абордажником». Захватчики прямоугольные щиты выставили, за ними укрываются. Но вперед даже не продвигаются, так и зависли, остались пока у пробоины. Наемники удрали, получается, а настоящие пираты сопротивляются. Ну да, им-то на пощаду рассчитывать не приходится. Уж они-то, ожидающую их участь рабов, точно представляют. Вот и сражаются до последнего. А где нападающая группа из второго бота? А она же через другую дыру полезла. Посмотреть, что ли? О! Тут результаты лучше. Они вперед гораздо быстрее продвигаются, несмотря на плотный заградительный огонь. Потеряли несколько своих штурмовиков. Застыли в проходе безжизненные шестилапые дроиды с оторванными конечностями и обугленными корпусами. Но свою задачу выполнили, отвлекли на себя основной огонь. Из технической палубы абордажники как раз посыпались, по коридорам растеклись, стреляя в спины обороняющимся. «Вот оно, где вылезло предательство наемников». Боты корпорантов прямо через открытый люк на посадочную палубу залетели. Люки закрыли, оставив снаружи разбитый челнок под охраной одного бота. «Что там с наемниками? Есть ли кто живой внутри?» Угляделся, удивился. «Остались живые, копошатся чего-то, возятся. Разобрать, есть ли среди живых искорок знакомая мне, не получилось. Слишком больших усилий это требовало бы, а я и так уже на пределе, выдыхаюсь». И Сим уже начинает тревожно предупреждать о возможной перегрузке моего процессора. Мозга, то есть. Все. Корабль захвачен. Сопротивление полностью подавлено. Скоро и до нас доберутся. Обнаружено сканирование. Приготовься. Сейчас пустят газ. А то я не чувствую постороннего присутствия где-то там вдалеке у выхода. Сразу же засек приближение о посторонних. Впрочем, это уже не посторонние. Это новые хозяева пришли.